Миссис Денверс открыла небольшую книжечку в красной кожаной обложке и передала полковнику Джулиану. Он снова вынул из футляра очки и стал просматривать страницу. Пауза длилась невыносимо долго. Эти минуты, когда он глядел на страницу календаря, а мы стояли вокруг в ожидании, показались мне почему-то страшней всего в тот вечер.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 «Мы бы докопались до сути дела», — сказал полковник Джулиан. «Миссис де Винтер не могла попасть в руки ростовщиков, нет?» Миссис Денверс презрительно взглянула на него. «Миссис де Винтер? Может быть, шантаж?» — сказал полковник Джулиан, взглянув на Фейвела. «Миссис Денверс покачала головой Бейкер», — повторила она Бейкер.